Поди-ка, сунься в магазин у Немп купить, колёс в 50 станет. А какой клей-то? Да, канарейка с путиной. Часы с цепочкой, как есть целиком веснушные. Так он что, пёс в мешок-то? Я по честь, как есть, три рыжика правлю. Рыжик Червонец править просить. Какими? рыжею сарой полуимперял ну вести мы что с сарой а он пёс только четыре царя кладёт серебряный рубль а мне ведь тоже хряст что-нибудь надо жена тоже ведь дети голодно холодно и голос мазурика нервно дрогнув обрывается задавленной горькою внутренней слезою В третьем углу молодой вор, повидимому из апраксинских сидельцев, тоненькой феестулы и молодцевато повествует о своих ночных похождениях. Просто братцы страсть! Вечер был совсем-таки влополся, попался в воровстве. Да спасибо Мазурек со стороны каплюжника дождевиком, тем только я отвертелся. Дождевиком камнем. А грешутка совсем облополся, взят полиции, отвезен в участок, в тюрьму. Поминай, как звали. Стал было хрясть в другую сторону бежать, да лихвиш ты не стрёмел, стрёмить. Смотрите, остерегаться. А после как с фараоном справились. Фараон Будочник. А тут стрела подоспел в догонку. патрульный казак. Ну и конец. Теперь потеет. Сидит в частим. Гляди, гд дяде на порог попадёт. В тюрьму, значит. Коли хоровод не выручит. Значит, скуп надо. Общее складчина на выкуп попавшегося. А забочена спрашивают мазурики, ибо это вопрос весьма близко касающийся их сердца и карманных интересов. Значит, скуп. Парень, брат, клевый нужный парень. Отначится безприменно надо откупиться. Сколько сламух потребуется? Вопрашают члены хоровода, почесывая у себя в затылке. Обыкновенно гурт. слам на крючка, слам на выручку, да на ключа я, твоим значит, как есть полный слам отваливай, слам взятка, крючок полицейский письмоводитель, выручка квартальный надзиратель, ключ ключай следственный пристав Надо подумать, ответствуют хороводные, соображая свои средства на выкуп товарища. А степенный важный и благообразный проф Вيكулович меж тем обделывает на квартире свою выгодную спурку. В 11 часу показался в Дершах И Бадлеевский, захватив с собой весь свой капитал, заключающийся в двадцати пяти рублевой бумажке и кое-какой мелочи, сердце его довольно таки нервно постукивало. Он не боялся делать ассигнацию на едине, запершись в своей комнате, и боялся теперь предстоящего ему дела, потому что оно должно было обделаться между несколькими сообщниками. Эта черта на первый взгляд как будто и трусливая предвещала. однако в Бадлевском великого будущего мастера не боятся сообщеничества одни только заурядные мазурики из которых никогда ничего замечательного не выработается а в Бадлевском напротив таился своего рода гений Проф Викулеч, обрятавшийся на сей раз за буфетной стойкой, степенно поклонился ему по обычаю своему больше глазами, чем головой, и пригласительно указал рукой на узорную дверь чистой половины, а сам, конечно, не замедлил сию же минуту юркнуть в свою дверцу на квартиру за юзечем. После коротких переговоров о том, что дело будет стоить 20 рублей, Юзич получил вперёд с Бадлевского деньги и ввёл его в заповедную квартиру через наружную её дверку, мимо буфеточка, который сделал вид, будто ничего не замечает. Там на столе тускло горел сальный огарок, едва освещая фигуры семи человек, сгруппировавшихся вокруг стола, за которым восседал красноносый чиновник, тот самый, что по утру на чистой половине углублялся в полицейскую газету. Он тасовал замасленную колоду карт и умоляющим голосом обращался к рыжему угрюмому господину с портфелем в руках. Ну сделай ты мне такое божеское должение, сорок грехов тебе за это простить, самовлюб, ты я дакий, говорил он ему. Ну что тебе стоит, душечка моя, сваляемся на одну игорку. Сказано нет, зарычал на него рыжий, сверкая из под лобья своими угрюмыми глазами. Нашел дурака, сваляйся с ним до да дела, а он, пожалуй, отначится. Так я, значит, двойного сламу должен лишиться. Эш, ты вид смундирник какой. Губ, то у тебя не дура. Ты прежде дело сделай, а там, пожалуй, стукнемся на счастье. Все инструмент свой отыграть хочет, пояснил Юзичу. Один из семерых, лукаво подмигивая на красноросого чиновника, который, вероятно, чувствуя себя очень огорченным ответом Рыжего, только вздохнул от глубины души и смиренно, с видом угнетенной невинности, воздел к потолку глаза свои, как бы говоря этим: "Ты видишь, господи, сколько много и неправо обижен я". Никто из присутствующих не поклонился Бодлевскому при входе и вообще не выразил ни словом, ни знаком каким-либо приветствия. Но все очень внимательно и бесцеремонно вымерили его своими взглядами. Эти семь человек были виленские и витебские мещане, известные в трущобах под общим именем виленцев. занимавшиеся специально подделкой паспортов. Профессия эта преемственна и до сих пор продолжается в Петербурге между выходцами из двух означенных губерний. Готово, сказал Юзич, обращаясь безлично ко всей компании. Значит, можно вход по матку пускать. Метод действий и приёмов при совершении воровства. спросил чиновник с добродушной улыбкой, в которой однако так и просачивалась алчность акулы. А ты, глава, зачем мухоорта Светру привёл? бесс церемонно вмешался рыжий, бросая неприязненные взгляды на Бодлевского. Зачем морды казать? Не всякой ведь рожи калитки есть. Ничего, мухоорт с нами заодно поест, благодушным тоном успокаивал его чиновник. А Коля блопается, да клёю прозвонит а если попадётся и наследстве пристову расскажет а мы на сей конец не дураки прикосновенность ученем к делу производства притянем и выйдет девит с того же хоровода на себя не всяк ведь показывать та охоч, возразил на это канцелярски крючковатым тоном чиновник. Рыжевероятно восчувствовал силу последнего аргумента, ничего не ответил, только сплюнул в сторону. Чиновник, потирая свои красные дрожащие руки, встал с места и с особенным каким-то сладеньким подходцем приблизился к Бадлевскому. "Нам надо познакомиться", сказал он весьма любезно. Вместе у ху ста ним стряпать, вместе хлебать, значит дело товарищеское. Честь имею рекомендоваться. Присво купил он, отдавая скромный поклон, отставной губернский секретарь Пахом Борисов Пряхин. Ныне приватно в конторе квартального надзирателя письмоводством занимаюсь. Бадлевский при этом последним сообщением сделал весьма удивлённую мину. Так что Пахом Борисч поспешил пояснить ему с обычным добродушным вздохом, что делать. Бывают обстоятельства, когда всяк человек на предлежащем ему месте к пользе ближнего нужен бывает. А это прибавило она, указывая на членов своей компании: "Это ближний мой, так-тос". Бадлевский слегка поклонился, но ближние не удостоили его поклон ни малейшим вниманием. Они вообще были не совсем-то довольны присутствием при деле постороннего человека. Придворительно начал опять чиновник: "Позвольте попросить у вас рюмку водки, а то у меня Трясучка с перепою, рука не твердас. Я, поверьте, не столько для себя, сколько, собственно, для руки прошу. Позвольте монетку. Бадлеевский дал ему сколько-то мелочи, которую чиновник тотчас же опустил в свой карман и, подойдя к полочке, где стоял заранее купленный им же самим полштук водки, налил себе рюмку и нацелюсь проглотил ее за лбом. А теперь приступим, благославясь, ибо всякое доброе начинание напутственное благословение требует, говорил он со своей улыбкой, творя крестное знаменье и потирая руки, сел на прежнее место. Угрюмый рыжий молча положил перед ним портфель и вынул из кармана какие-то две склянки. В одной заключалась жидкость чёрная, в другой чистая, как вода. Мы ведь химики, наукой тоже занимаемся, шутливо пояснил Бадлевскому Пахом Борисч, и вслед за тем скомандовал: "Чижик на стрёму". Молодой парень поднялся с постели, на которой было развалился, и вышел из квартиры в наружную дверку. Нос, ну, а теперь затынцка брат с хорошеньком скроете, заслоните, предложил чиновник остальным и вся компания тесно стала локоть к локтю вокруг стола. А мы газетку выним, да на столик положим, тут же вот рядышком с портфелькой. Это изволите ли видеть? пояснил он Бадлеевскому, собственно, на тот конец делается, если бы избави нас Боже посторонний человек в нашу килейную беседу ворвался. Так мы и как будто ничего, як агнц какие непорочные, сидим и мирно известия с политического горизонта читаем. Понимаете? Как не понять? Извест нас. А теперь неугодны ли? Извольте нам со всей откровенностью, як опредзирцалом объяснить. Какому званию и состоянию желаете вы приписать известную вам особу, по купечеству ли или в дворянское сословие? Я думаю, в дворянское лучше будет, заметил Бадлевский. Всеконечно так. По крайней мере, приобретает право беспрепятственного проезда во все города и селения Российской империи. Посмотрим. Нет ли у нас чего подходящего? И похом Борис, вчераскрыв портфель, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидетельствами и иными видами, стал перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочем, ни одной из портфеля. Всё на тот конец, если какая тревога случится, так чтоб немешкотно спрятать их. Ага, новенький, воскликнул он, разглядывая какой-то вид. Откуда это? От одного человека приезжего добыл, пробурчал себе под нос рыжий. Ть-ть-ть, совсем подходящее дельце. Дворяночкас, с удовольствием говорил чиновник, продолжая рассматривать вид. Очевидно, Ни не сам Господь Бог помогает. Вот оно, что значит благословение-то. А Вольтеры, поди, что его он другое толкуют. Пахом Борисич, видимо, старался блеснуть своим образованием. Да, да, носи е из Ярославского губернского правления. Продолжал он, уже читая текст, вынутого им вида. доносие в дове коллежского сесра Марииланцовой на свободное прожительство и так далее, как следует быть по надлежащей форме. Э, здесь что ли добыто? обратил он снова к рыжему. В Москве, сказывал. Нечто стырен. Амба, лаконически и ещё угрюмие обыкновенного выговорил рыжий. Амба, повторил серьезным тоном чиновник, как бы прииспользуясь особенным уважением к той бумаге, которую он держал в руках. Амба, так вот как, в дамухе апатрулина. Амба, убить удар на смерть. Дамуха дом, апатрулить отобрать в квартире.